Но так или иначе, а мы сфотографировали его дом, и я предчувствую, что этот снимок получит первый приз. Вот досада. Мне в туфлю попал камешек, и я намерена вытряхнуть его. Для чего присяду на каменную оградку, принадлежащую этому джентльмену, с его разрешения или без оного? — К счастью, здесь нас уже не видно из дома, — заметил Льюис. Аня только что снова зашнуровала туфлю, когда они услышали, как кто-то осторожно пробирается к ним справа через густой кустарник. Вскоре из зарослей появился мальчик лет восьми. В пухлых ручках он крепко сжимал большой полукруглый пирог с начинкой. Он остановился чуть поодаль, застенчиво глядя на Аню и Льюиса. Это был красивый ребенок с блестящими каштановыми кудрями, большими доверчивыми карими глазами и тонкими чертами лица. Несмотря на то, что он был с непокрытой головой и голыми икрами, а весь его наряд состоял из поленявшей голубой хлопчатой рубашки, и потрепанных вельветовых бриджей, его облик дышал изяществом и благородством. Он выглядел как переодетый маленький принц. За его спиной стоял большой черный Ньюфаунленд, голова которого была почти на уровне плеча мальчика. Аня смотрела на них с улыбкой, неизменно завоевывавшей детские сердца. «Привет», — сказал Льюис, — «ты чей?» Мальчик шагнул вперед с ответной улыбкой, протягивая свой пирог. «Это вам», — робко произнес он, — «папа испек его для меня, но я лучше отдам вам, у меня и так много всякой еды». Аня быстро подтолкнула локтем Льюиса, который хотел было не слишком тактично отвергнуть любезное предложение. Поняв намек, он с серьезным видом принял угощение и передал Ане. Она с такой же серьезностью разломила пирог пополам и вернула ему половину. Оба знали, что должны съесть его, но испытывали тягостные сомнения относительно папиных кулинарных способностей. Впрочем, едва отведав угощение, они успокоились. Хоть папа и не отличался вежливостью, печь яблочные пироги он бесспорно умел. — Очень вкусно, — сказала Аня. — Как тебя зовут, дорогой? — Тедди Армстронг, — ответил маленький благодетель. — Но папа всегда зовет меня малышом. У него только я и есть. Папа ужасно любит меня, а я ужасно люблю папу. Боюсь, вы подумали, что он невежливый, потому что он так быстро закрыл дверь. Но он не хотел вас обидеть. Я слышал, что вы просили поесть. Мы не просили, но это неважно, — подумала Аня. Я был в саду за шток розами и сразу решил, что отдам вам мой пирог. «Потому что мне всегда жалко людей, которым не хватает еды». «Мне хватает всегда. Мой папа замечательно готовит. Знали бы вы, какой рисовый пудинг он делает!» «А изюм он в него кладет?» — спросил Льюис, лукаво блеснув глазами. «Ой, му! Мой папа совсем не жадный!» «У тебя нет мамы, милый?» — спросила Аня. «Нет, моя мама умерла. Миссис Мэрил сказала мне однажды, что мама ушла на небеса. Но папа говорит, что никаких небес не существует, а он, я думаю, должен знать. Он ужасно умный, он прочитал тысячи книг, и я хочу стать точно таким» как он, когда вырасту, только я всегда буду давать людям поесть, если они просят. Понимаете, папа не очень любит людей, но ко мне он всегда ужасно добрый. — Ты ходишь в школу? — спросил Льюис. — Нет, папа учит меня дома. Но попечители сказали ему, что со следующего года я должен ходить в школу. «Я думаю, мне понравится. Там будут другие мальчики, с которыми я смогу играть. Конечно, у меня есть Карла, и с папой очень весело играть, когда у него есть свободное время. Но папа очень занят, ведь ему приходится самому делать все на ферме, да еще и содержать в чистоте дом. Поэтому-то он и не хочет, чтобы люди приходили и отвлекали его». «Я буду ему помогать, когда подрасту, и тогда у него появится больше свободного времени для того, чтобы быть вежливым». «Пирог что надо, малыш», — сказал Льюис, проглотив последнюю крошку. «Глаза малыша засияли от удовольствия. Я так рад, что он вам понравился». «Хочешь сфотографироваться?» — спросила Аня, чувствуя, что никак не годится предлагать деньги этой маленькой щедрой душе. «Если хочешь, Лью из тебя снимет». «Конечно, хочу!» — горячо воскликнул малыш. «И Карла тоже!» «Разумеется, Карла тоже!» Аня красиво расположила обоих на фоне кустов. Малыш стоял, обняв за шею своего большого лохматого друга, И мальчик, и пёс, похоже, были одинаково довольны. Льюис сделал снимок, использовав оставшуюся у него последнюю фотопластинку. «Если выйдет хорошо, пришлю тебе снимок по почте», — пообещал он. «Как написать адрес?» «Мистеру Джеймсу Армстронгу». «Для передачи Тедди Армстронгу». «Гленко Фроуд», — сказал малыш. Вот будет здорово, если что-то придет по почте лично мне. До да чего я буду рад. Я не скажу папе ни слова заранее. Так что для него это будет замечательный сюрприз. — Ну, через две-три недели жди посылку, — сказал Льюис, когда они прощались с мальчиком. Аня вдруг наклонилась и поцеловала загорелое личико. В нем было что-то, тронувшее ее сердце. Мальчик был такой милый, такой мужественный и без матери. Дойдя до поворота дорожки, они оглянулись и увидели, что он стоит на каменной оградке вместе со своим псом и машет им рукой. Разумеется, Ребекка Дью знала все об Армстронгах. Жена Джеймса Армстронга умерла пять лет назад. Он так и не оправился после этой утраты. Прежде он не был грубым, довольно приятный мужчина, хотя немного отшельник. Такой уж уродился. Он души не чаял своей юной жене. Она была на двадцать лет моложе его. Я слышала, что ее смерть стала для него ужасным ударом. После этого его характер, похоже, совсем изменился. Он стал угрюмым и чудаковатым, не хочет даже взять служанку. Сам следит за домом и за ребенком. Он много лет жил холостяком, так что опыт у него есть. Но для ребенка это не жизнь, заметила тетушка Четти. Отец никогда не водит его в церковь или еще куда-нибудь, где он видел бы людей». «Я слышала, Джеймс, боготворит мальчика!» — откликнулась тетушка Кейт. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим!» — неожиданно процитировала Ребекка Дью. Примечание. Библия, Исход, глава 20, стих 3. Конец примечания.